На родине Есенина Четыре деревни одна за другой, однообразно вытянуты вдоль улицы: Пыль, садов нет, нет близкой леса, хилые полисаднички, кое-где грубо яркие цветные наличники, Свинья, зачуханная, Посреди улицы чешется а водопроводную колонку. Мерная вереница гусей разом обертывается Вслед промчавшейся велосипедной тени И шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады Ища себе корму. Насилый курятник, похожа и магазинная будка, Села Константинова. Селёдка. Всех сортов водка. Конфеты-подушечки, Слипшиеся, Каких уже пятнадцать лет Нигде не едят. Чёрных буханок, Булыги, Увесистей вдвое, чем в городе. Не ножу, А топору подстать. В избе Есениных Убогие перегородки, не до потолка. Чуланчики, клетушки, Даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде слепой сарайчик, до да банька стояла прежде. Сюда в темень забирался Сергей И складывал первые стихи. За обыкновенное обыкновенная польца. Я иду по деревне этой, Каких много и много, Где и сейчас все живущие, Заняты хлебом, наживой и честолюбием Перед соседями, и волнуюсь. Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, И еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на Окский косогор, Смотрю вдаль и дивлюсь, Неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать? На бору со звонами плачут глухари. И об этих луговых петлях спокойной оки, скирды солнца в водах ломных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, чтобы тот потрясенный нашел столько для красоты у печи, в хлеву, на гумне, за околицей красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают».